Глава вторая. Всё произошло быстро. Трюм стремительно наполнился густым дымом. Шалки дождался, пока огонь разгорится как можно сильнее, а затем толкнул люк и выскочил на палубу. На секунду яркое солнце его ослепило. Всё вокруг побелело, словно он оказался среди снегов. Шалки прикрыл глаза ладонью и выбежал на нос Кракена. Китобойная шлюпка, ломившаяся от охотников, покачивалась на волнах уж хер — Там собралась почти вся команда. Кто с копьём, кто с гарпуном, кто с дубиной. Очевидно, все надеялись заслужить бочонок бренди На борту остались лишь капитан, старший помощник, и ещё двое незадачливых моряков, которым выпало приглядывать за судном, пока другие охотятся. Увидев шелки, они замерли на мгновение. Их взгляды упали на дым, поваливший из трюма. Вдруг послышался грохот, взорвалась одна из бочек с жиром — «Пожар!» — закричал капитан. «Пожар в трюме!» Все тут же побежали за водой, чтобы потушить огонь. На шхуне всегда были готовы к пожару, поэтому держали там и шланги, и ведра. Но сейчас его заметили слишком поздно. И стоило воде коснуться распаленного жира, как он разгорелся сильнее прежнего. Обломки и осколки разлетались повсюду, словно ракеты, засыпая пылающую палубу и охватывая желтым пламенем паруса. Словно все убитые киты переродились в огне отмщения, желая спалить ненавистный корабль. Котлы для сала вспыхнули подобно бумажным фонарикам. У одного из моряков загорелись волосы, другой развернулся и прыгнул за борт. Капитан посмотрел на шелки, и в глазах его отражалось пламя. «Демон!» — прошепел он и выудил из-за пояса револьвер. «Демон!» — повторил он и нажал на спусковой крючок. Либо кобура перегрелась, либо воздух был слишком горяч. Но пистолет взорвался в руке капитана, лишив его кисти. От лица его тоже почти ничего не осталось, и теперь он походил на чудовище из кошмара, брызжущее кровью и мерцающее белыми костями, окружённое адским пламенем, издающее дикие вопли. Шелки смотрел на него, пытаясь собраться с духом и положить конец мучениям безликой твари, Но в следующую минуту пылающее тело рухнуло на палубу, и тогда он нырнул в холодную синюю воду и поплыл так быстро, как только мог. Маряки в китобойной шлюпке кричали и крестились, а отец Флоры молча стоял на носу лодки, сдвинув брови. Шхуна пылала, паруса почернели и съежились, мачта обрушилась и пробила палубу, и без того уже наполовину поглощенную пламенем Вонь от китового жира, обугленного дерева, горящих волос и плоти повисла над кораблём, подобно грозовому облаку, оскверняя море, загрязняя воздух. Наконец, почерневший остов медленно ушёл под воду, и от него на поверхности остались лишь следы крушения, обгоревшие доски и обломки. Шелки наблюдал за умирающим кораблём с ближайших шхер. Он дрожал в промокшей одежде, но лицо его было холодным и словно каменным, как морские валуны, на которых он нашёл спасение.